«Надоби мне!» и, выслушивая при этом упреки за то, что он, слуга, не доглядел за ним, отпустил из дому, дал напиться, и вот теперь он, по его вине, совсем болен и жить ему не хочется. Слуга долго возится и хлопочет, и ему, наконец, удается помочь бедняге, который клянется, что никогда не возьмет в рот ни капли. Когда он совсем приходит в себя, уже наступает вечер. И что же? Господин снова уходит из дому, изругав слугу, На сей раз за то, что тот пытается его не пустить. И все начинается сначала. Как видите, этот сюжет даже в тысячелетиях мало меняется, улыбнулась Анна Андреевна. Разве что в роли раба выступают бедные жены. Как-то она протянула мне старую фотографию прелестной совсем юной девушки, почти девочки. «Это я в царском», сказала она, «еще в гимназии». Я поинтересовалась, знала ли она Иннокентия Анинского. Он, как известно, долгие годы преподавал в царско гимназии. Нет, им не пришлось познакомиться, но она, разумеется, знала его в лицо, часто встречала на улице. И он ее, оказывается, тоже заметил. Узнав, что один его дальний родственник женится на ее старшей сестре, он сказал: Я предпочел бы младшую. Такие ее живые и непосредственные рассказы, воспоминания о людях, которые были для меня самой поэзии особенно волновали меня. Анинского поэта она ставила очень высоко, и в одном разговоре с присущей непререкаемостью однажды заявила, что вся поэзия начала 20 века вышла из Анинского. Во всяком случае, мы — Мандельштам, Пастернак и я, и, может быть, даже Маяковский. Иногда я встречала у нее кого-нибудь из общих друзей. Часто мы приходили к Ахматовой вместе с с Александром Кроном. Он тоже жил в ту весну в Астории. По некой незаметно установившейся традиции Александр Александрович приносил обычную бутылку шампанского, и Анна Андреевна была весела и рада нам, начинала хлопотать, собирать на стол, шутила, болтала, вспоминала. И оживали за нашим столом Петроград и Петербург, и ощутимый и живой становилась драгоценная и безмерная глубина, великая русская поэзия, Начало 20 века. Однажды, вернувшись после трудного дня в театре, я прилегла и задремала. Очнулась я в мягких сумерках, еще не совсем проснувшись. В высоком окне стояло большое светлое небо над Исакиевской площадью. Сизые облака, купол, еще не очищенный от маскировки военных лет, розовый гранит собора. Этот город, в котором жил Блок. То небо, те сумерки, которые видел он, думала я. И мне не хотелось освобождаться от блаженного оцепенения. Его не нарушил даже мягко зазвонивший телефон. Я сняла трубку. «Маргарита Осиповна?» — спросил негромкий мужской голос. «Да, это я. С вами, — говорит Гумилев». Ну что ж, ничего невероятного. Разумеется, это был молодой еще тогда ученый, археолог, Лев Николаевич Гумилев, сын Анны Андреевны, позвонивший мне по ее просьбе. И едва ли он ощутил, что такое для меня была та крошечная пауза, которую я себе разрешила, отвечая на его звонок. Длинной была та весна, первая послевоенная. В начале мая ленинградские поэты приехали выступать в Москву, и среди них была Анна Ахматова. И вечера ленинградцев превратились в вечера ее триумфа. Те, кто любили поэзию, разумеется, не забывали стихи Ахматовой. На вечере в колонном зале, в антракте, спускаясь со сцены в зал, я столкнулась лицом к лицу с женщиной средних лет, которая старалась заглянуть за кулисы туда, где отдыхали участники вечера. Она виновато улыбнулась и, словно оправдываясь, сказала: Хочется на Ахматову поближе посмотреть. Какая она замечательная! Эти ее. Чечетки? Великолепно, такого и не придумаешь, рассмеялась Анна Андреевна, когда я рассказала ей про эти ее чечетки. Она была надиво отзывчива на юмор и любила посмеяться даже над собой. Чечетки то ее позабавили, но она терпеть не могла, когда кто-нибудь, познакомившись с ней, произносил с придыханием. Сжала руки под темной вуалью или что-нибудь в этом роде. Она давно отошла от этих стихов хотя впоследствии неизменно печатала их в своих книгах, считая существенным этапом своей поэтической судьбы, но сердилась, если о них напоминали. Она была уже бесконечно далека от них,